Не откладывай жизнь на потом. Каждый день — большая награда. Не бросайся спасать всех, кто плачет или грустит. Так надо. Нет эмоций хороших-плохих. Все нужны нам, чтобы быть живыми. Проживать каждый миг, творить. Все в порядке с тобой и с другими. Диана Брис, участница марафона БДН. Глава вторая. По правилам и без. Или, как лучше всего, войти в спираль БДН. Знаете, как заготавливают на зиму консервы? Закатывают огурцы помидоры, варят варенье. Ну вот, моя мама когда-то так замораживала дыню. А зимой, когда я болела или просто было тоскливо, она доставала ее из морозилки, представляете? Советские времена и настоящая дыня прямо посреди зимы. Для советского ребенка, у которого не больше килограмма мандарина в одни руки, это просто чудо было, конечно, какое-то. И именно это ощущение с детства, ощущение чуда, мне и хочется вам передать, настраивая на дальнейшее слушание. Если вы поймаете настройку, то вокруг закрутится настоящее волшебство. Волшебство жизни и волшебство творчества. Это возможно, когда вы в подходящем состоянии. Мы всегда находимся, между прочим, в каком-то состоянии. Да-да, всегда. Только иногда это состояние, ну, нестояние, извините, в котором нам хочется всех убить. Но мы, конечно, так не делаем. Мы просто говорим, ой, я на это не настроен, я настроен не на это, ну или просто я не в настроении. Так вот, вся эта книга про то, как себя настроить и вообще настраивать Это книга для настроения, а именно для настраивания себя. Вот так к ней и относитесь. Понятно? В ее основе лежит правило. Выбирайте действие, исходя из того состояния настроения, в котором вы находитесь. Если вы не в настроении, нужного результата не будет. Важно сначала настроиться на действие, а только потом его совершать. Вот сейчас прям еще раз повторю. Я знаю, что вы вот внимательно слушали меня. Еще раз. Важно сначала настроиться, то есть настроить себя на действие, да, и только потом это действие совершать. Как это делать, буду прямо по ходу сейчас вам показывать. В этой главе мы с вами определимся со своими состояниями. Фу, ну что ж, подготовимся. Создадим правильное настроение для погружения в концепцию БДН. Для начала давайте определимся. Быть в настроении или в ресурсе — это вообще как? Ресурсное состояние, оно вообще какое? Вот прям для вас, именно для вас оно какое? Попробуйте сейчас сформулировать ответ. Нужно ли записывать свои ответы? Ну, вообще, я считаю, что нужно, потому что в записях очень много ресурса. Через время вы, может быть, будете свои записи как лучшую вообще на свете книжку перечитывать, и они напомнят вам о, о важном. Блокнот «Хороший собеседник». Но если вы, конечно, слушаете мою аудиокнижку, как всегда это бывает, за рулем, или на пробежке, или где-то в процессе сажания рассады. Вряд ли вы, конечно, будете что-то записывать, но вдруг все таки вы выделите себе на это время. Это потом окупится такое вложение. Попробуйте. Почему именно блокнот я рекомендую, например, а не телефон или компьютер? М -м -м. Ну, давайте скажем, потому что мелкая моторика рук напрямую связана с работой головного мозга. Вы же слышали такую идею, да? Ну вот, и процесс этот, он хорошо изучен. А какое влияние на ваш мозг оказывает печатание, особенно одним пальцем на телефоне, мы пока не знаем. Просто не изучен, и все. А мне бы хотелось, чтобы наша с вами работа шла и на уровне психофизиологии тоже, ну, не только в мыслях. Так что, знаете, если вы еще не разучились, ну, попробуйте писать рукой и, может быть, что-то рисовать. Для погружения в БДН вы можете, ну, например, просто заполнять какие-то страницы, да. Можете взять первую попавшуюся под руку тетрадку. Можете специально и с любовью выбрать красивый блокнот, прямо сходить. А можете воспользоваться разработанной специально для этого рабочей тетрадью, которая так и называется «Брать, давайте наслаждаться». В общем-то, выбор за вами. Но я, конечно, очень рекомендую работать не только головой и ушами, как в нашем с вами случае, но еще и карандашом и ручкой. Хорошо? Ну, давайте прямо сейчас сформулируйте и запишите, что такое для вас быть в ресурсе. Ну, я жду. Угу. Ну, например, вот я под ресурсным наполненным энергией или просто наполненным состоянием понимаю способности желание действовать. Ну, естественно, речь идет о действии, приводящем к позитивному результату, потому что взять топор и нашинковать окружающих, это, конечно, очень даже действие, но итог не так прекрасен, как хотелось бы, да? Ну, понимаете, это черный юмор был сейчас. Нас же интересует, чтобы на выходе получился все таки некий творческий продукт, там каменный цветок, там, не знаю, финансовый отчет, вкусный шашлык, пост в Инстаграме или чистые окна, ну, или сделанные с ребенком вместе уроки, да? то есть нам для этого же нужна энергия. Вот, чтобы получить творческий результат, энергетически наполненный человек действует легко и радостно. Понимаете? Энергетически наполненный человек ему все дается легко и радостно. То есть он, а, может сделать это, б, хочет сделать это. Вот два необходимых условия, ответственно заявляет Таня инженер. Ну, в смысле я инженер. Именно при сочетании условий «могу и хочу» или «хочу и могу» у нас расправляются крылья за спиной, и мы готовы седлать коней, тушить избы, ну и покорять всякие вересты. Мы расцветаем и тянемся к солнцу. Это такая внутренняя весна, когда энергия рвется на волю и ищет воплощение. Но! Как мы уже говорили выше, чтобы быть в ресурсе, нужно себя питать, буквально заряжать батарейку. Если этого не делать, получится, как в стижке пирожке С утра проснулся полон силы, готовый горы сотрясать, потом прикрылся одеялом, а ну их нахрен, пусть стоят. Нет, так дело не пойдет, давайте будем все-таки наполнять свой бак. Этим мы и будем заниматься на протяжении, в общем-то, всей нашей аудиокниги. Однако для чистоты эксперимента давайте определимся еще и с безресурсным состоянием. Потому что все мы умеем варить борщи, писать отчеты и делать уроки через желание убивать или удавиться. Ну да, каменный цветок тоже выходит. Ну, вопрос только его качества и месте Откуда он выходит, извините. Часто мы делаем что-то через «не хочу». Ну, не менее часто мы еще делаем и через «не могу». Нас так и учили, делаю через «не могу». Ну, действительно, через «не хочу» и «не могу», но «надо» — это вообще норма действительности, мы в ней росли. Но я, как всегда, занудно, ответственно заявляю, можно делать любые дела легко и радостно. Конечно, если вы, например, ненавидите свою работу, Со слезами просыпаетесь по утрам. Вообще никогда не хотели быть бухгалтером, а мама заставила, потому что престижно. Но одной только концепции БДН тут дело, конечно, не исправишь. Ну, в этом смысле, может быть, вам для начала вообще и не эту книгу вовсе нужно, а типа мне все нельзя. Хотя давайте сначала вместе до конца главы дойдем, а там уже решим, по пути нам или нет. Сформулируйте для себя, что вы понимаете под своей безресурсностью. Когда я не настроен, это для вас вообще как? Ну, попробуйте тоже это записать. М? Ну, вот я не настроен, это что значит? И почему я именно вас прошу записать, не рассказываю об этом сама, потому что мы же с вами все разные. Нет двух одинаковых, однозначных трактовок этого понятия, как нет и одинаковых мнений, фантазии или реакции на какую-то ситуацию. Мы всегда наполнены чем своим. Ровно это каждый раз преломляет реальность. Кто-то наполнен кофе, и лучи солнца сквозь него не проходят. Правильно? Особенно, если это густой черный кофе. А кто-то кристальной водой наполнен, а кто-то вообще шампанским. Ну, метафорически, метафорически, товарищи, метафорический. Поэтому давайте с этим фокусом внимания и будем жить дальше. Так как вы сейчас на моей территории, я предлагаю взять за основу, что безресурсное состояние, например, это апатия, нежелание двигаться дальше, господство прокрастинации и деспотия внутренних критиков. Когда все вокруг теряет смысл, все теряет краски, листья вместе с хвостом отваливаются, лапы ломят и хочется тихонько плакать под одеялком. Вот, пусть это будет наша внутренняя осень. Ну, так выглядит. Вот выгнали с работы, ушел муж, дети выросли, пандемия, денег нет, в жизни осень. Но, правда, в отличие от настоящей осени, в жизни осень приходит не по расписанию. В обычной этой жизни мы знаем, что за летом она точно придет. А когда в жизни получается, что это не просто планировать реальность намечать цели и задачи, и совершенно непонятно, как это делать. Ну, давайте возьмем, например, осень в качестве метафоры для дальнейшей работы. Вполне оправданный получается образ. Кстати, марафон-то именно осенью и начинался у нас. Состояние «ты все пела, это дело, так пойди же попляши», оно как раз примерно в октябре происходит. Вроде бы тепло, но в спину то и дело дует холодный ветер. И вся природа тихо начинает сворачиваться и готовится к долгому сну. Как-то начинает иногда становиться тоскливо. Страшно, набрасываются всякие мысли, как пережить зиму. Ну вот, метафорически за точку отсчета возьмем октябрь в той или иной степени. Обычно вопрос о нехватке энергии возникает в двух случаях. Первое. Если предстоит выполнить невероятно большой объем работы, то ты не знаешь, хватит тебе бензина на сложный путь или нет. Правильно? И второй. Если ее банально просто не хватает даже на обычный ритм жизни. Предлагаю принять решение, что причина вашего безресурсного состояния не важна. Еще раз, причина не важна, и мы не на психоанализе, вот правда, это не имеет значения. Дальше вы найдете примеры очень печальных, возможно, даже первопричин потери силы, желания действовать. Но сейчас давайте сосредоточимся на том, а для чего нам нужна энергия, куда мы собираемся дальше идти. Задание. Первое задание в книге. Ура! Задание называется «Ресурсный я». Я очень рекомендую, знаете, к нашим заданиям относиться так. Я подозреваю еще раз, что книги, судя по вашей обратной связи, опять же, вы слушаете в самых неожиданных местах, я получаю массу интересных сообщений. «Таня, вы знаете, я с вами сплю. Таня, я с вами в ванной. Вы со мной в ванной. Вы знаете, Таня, мы с вами каждое утро бегаем. Я с вашей помощью все время занимаюсь огородом или подметаю дом. Мне это очень приятно и радостно. Единственное, что, конечно, когда мы вместе занимаемся на тренажерах или бегаем, мышцы у меня не растут при этом. Но я очень рада, что мы с вами вместе. Но когда вы выполняете задания, Мне бы очень хотелось, чтобы вы в этот момент действительно посвятили это время себе, чтобы вы вот дела другие отложили. Может быть, вы послушали эту главу, да, потом вернулись там куда-то в удобное для вас место, взяли свой прекрасный блокнот и поработали с ним специально для себя. Хорошо? Нет, я с удовольствием отношусь к тому, что мы проводим с вами столько времени вместе, я вам скрашиваю какие-то рабочие бытовые будни, но... Это время, которое вы вложите в себя и которое вы действительно посвятите ответу на вопросы и выполнению заданий, оно будет несколько другим качеством наполнено. Договорились? Да? Ну, хорошо. Итак, задание «Ресурсный я». Ответьте на вопрос, для чего вам нужна энергия. Не почему, а для чего. Ваша персональная весна, она какая? Какой вы будете, когда она придет? О чем вы мечтаете там, в вашей весне? В какой момент ваше наполненное ресурсное состояние будет самым наполненным и самым ресурсным? Собираетесь поступать в ВУЗ? Значит, в вашей весне вы уже студент. Мечтаете о новой работе? воображайте себя в новом офисе. Ваша цель построить дачу? Представьте свой полностью только что законченный дом на дачном участке. Хотите выйти замуж и родить здорового ребенка, написать поэму, выступить на конференции? Я не знаю уже, что вы хотите, но ответьте для себя, какой вы человек в этот момент. Стройный, отдохнувший, душевный. Что вы чувствуете, во что вы одеты, чем от вас пахнет, и вообще вокруг чем пахнет. Это, кстати, тоже очень важный параметр. Представьте состояние вашей души и вашего тела. Визуализируйте ваше желание о себе женственной или о себе мужественным цельным, красивым и восхитительным. Какая она? Ваша персональная весна. Даже если вы сейчас в какой-то очень тяжелой жизненной ситуации, пожалуйста, ну, уделите внимание отдельное этому вопросу. Понимаете, невозможно уйти откуда-то. Можно только отправиться куда-то, чтобы сознательно изменить ситуацию, исправить ее. Нужно сформулировать цель. То есть, еще раз повторюсь, отправиться не откуда-то, а куда-то. Найдите вашу цель. Какой она будет, ваша весна? М? Определились? Ладно, тогда пойдем дальше. Если вы смотрели сериал «Игра престолов», помните, там был целый народ, который жил под лозунгом «Зима близко». Подразумевалось, что расслабляться не стоит, мол, скоро придут холода, и всем будет несладко. Ну, как вы понимаете, я из другого лагеря. Не в смысле «Игры престолов», а в смысле отношения к жизни. Если бы я возглавляла этот народ, то моим бы лозунгом стала фраза «Весна близко», потому что я все время так живу в любой ситуации, и вас зову в эту страну. Весна близко. Давайте поисследуем, как это — жить вообще с таким слоганом. В природе каждое дерево знает, каким оно проснется весной. Всю зиму в нем формируется так называемая образовательная ткань, из которой потом возникают новые клетки. Как любое семечко, чтобы прорасти, набирает питательные вещества, так и мы сотворим свою собственную образовательную ткань в практиках БДН. Но для начала мы создадим образ этого весеннего дерева. Вторая практика, которую я предлагаю, основывается на терапевтической метафоре. Ну, о ее силе писали такие люди, как Милтон Эриксон и Юнг, и Черниговская об этом говорит. Метафора позволяет человеку включить образное мышление, которое идет в обход сознания, стереотипов и всяких психологических защит. И когда человек начинает думать метафорически, в анализ включаются совсем другие нейронные связи. Нам становится доступно больше информации, скрытой в бессознательном, а значит... Появляется больше вариантов для принятия решения. Поэтому, чтобы скорее достичь того самого желаемого ресурсного состояния, давайте представим, что весна близко. Итак, задание «Весна близко». Задание будет состоять из двух частей. Прежде чем приступить к выполнению, пожалуйста, как всегда, найдите возможность сесть в уединенном месте и сосредоточиться. Убедитесь, что вас не потревожит близкие и не будет названивать телефон, хорошо? Ну, может быть, вам хочется создать для себя романтическую атмосферу, тогда вообще можете зажечь свечи, включить приятную музыку. В общем, настроиться на работу со своим бессознательным. Помогите ему. Итак, часть первая. Ваша персональная весна наступила. Помните, как это? Помните ваши ощущения? Представьте, что та цель, которую вы выбрали для себя, как внутреннюю весну, достигнута. А теперь вообразите себя деревом. Какое вы дерево в вашей весне? Что произойдет с вами, когда весна пришла? Смотрите, дереву ведь не важно, что будет твориться в стране и в мире. Это не имеет никакого значения. Дерево точно знает, что весна придет, и весна к дереву всегда приходит. Важно, в каком состоянии хочет находиться ваше «я». Итак, каким деревом вы будете? Эвкалипт? А может быть, сосна, осина или сирень? Какая у вас будет крона? Она только начинает формироваться под лучами ласкового весеннего солнца? Вообразите, как набухают почки на ваших ветках, как образуются завязи? Или ваше весеннее дерево уже покрыто густой шевелюрой? Может быть, вы вечно зеленое дерево? А если есть желание и возможность, знаете что? Нарисуйте-ка себя в весне. Перенесите на бумагу свое дерево. На марафоне БДН в ответ на вопрос «Какой или каким я хочу быть весной?» одна из участниц написала «Хочу быть энергичной и счастливой». А вы что написали? Каким вы хотите прийти в вашу весну? Если вы впали в ступор на этом этапе, только потому что вы не умеете рисовать? Ну да, я понимаю, да то вспомните основной закон. Выбираем действие, исходя из того состояния, в котором находимся. Внутренней отличнице или отличнику даем выходной и действуем по шагам. Первое. Детально представьте идеальный образ себя в вашей собственной весне. Так. Нет. Не идеального себя. Нет. Идеальный желаемый вами образ. Понимаете разницу? Еще раз. Детально представьте идеальный образ себя в вашей собственной весне. Второе. Задокументируйте этот образ любым доступным и приятным вам способом. Ну хорошо, не умеете рисовать, но ну, найдите в интернете картинки и составьте коллаж. Можно детально описать свое дерево словами, если это умение вам ближе. Кто-то, кстати, находит нужное описание в стихах, не обязательно в своих. Каждый человек может по-своему зафиксировать в реальности какой-то фантазийный образ. Самое ценное здесь – именно работа воображения и стремления к изменениям. Сила намерения творит чудеса. Часть вторая. И вот вы – прекрасное весеннее дерево. Из этого весеннего, наполненного жизнью, возрожденного состояния обернитесь назад в осень, ну, то есть в сегодня. Представьте себе тропинку, а может быть, канатную дорогу, или провода, соедините два момента — момент вашего расцвета весной и настоящий момент. Перекиньте, знаете, этакий мостик во времени. Украсьте его ступеньками или декоративными резными столбами. Ну, ребята, ну мы же в воображении, ну давайте, запустите свое внутреннее VR-кино. Мы же сами можем создавать невероятной красоты, дополненную реальность, постоянно это делаем. Давайте, давайте проложим сверкающий мост, может быть, путь или трубопровод или кабель-канал, чтобы вы точно знали, что эти моменты соединены. Да, ну, понятно, в этом есть немножко магии, но ведь и я тоже-таки немножко волшебница. И если вы читали мою книгу «Теория невероятности», то, возможно, даже уже и в этом не сомневаетесь. А что делать, если вдруг мост получается корявый какой-нибудь, с гнилыми досками дырой посредине... о ну что это такое жизнь разваливается вкуса к ней нет и всевозможные радужные перспективы совершенно не убеждают да чувствуете что к тому светлому легкому и счастливому дереву не добраться по этому мосту ну так бывает ну давайте для начала просто позвольте себе это чувствовать М? вот вам новый фокус внимания что нужно сделать с этим мостом как его починить, укрепить, украсить, чтобы путь к весне стал для вас легким и радостным. Выберите самые качественные материалы, не экономьте. Пожалуйста, подберите цвета и фактуры, составьте список необходимых инструментов. Может быть, нужно чуть-чуть сдвинуть точки опоры. Так бывает при строительстве новых мостов. Их воздвигают в нескольких метрах от старых, чтобы потом безболезненно присоединить к дорогам. И теперь, когда мы представили свою весну и так или иначе построили к ней мост, давайте посмотрим, наше путешествие по мосту — это испытание или приключение? И вот с этим вопросом мы плавно переходим к следующей практике. Она основана на чисто интерпретационной работе с убеждениями. Ну, наверняка вы слышали, что бывают ограничивающие убеждения, да? А бывают поддерживающие. Об этом много пишет Роберт Дилс, Грегори Бейтсон, Бертран Рассел и прочие прекрасные философы и практики. От того, какие убеждения сформированы в человеке, зависят, какие ресурсы он пропускает в жизни, какие нет. Итак, Вселенная вокруг нас нейтральна. Это мы сами, люди, определяем, хорошие или плохие события в ней случаются. Если ты думаешь, что происходящее с тобой испытание, значит, в твоем сознании господствуют ограничивающие убеждения. Испытание формирует фактор сопротивления, провоцирует на борьбу, ну и вот все такое, да? А? У меня вот прямо аж кулак сжался сейчас, я читаю. О, Может, у вас тоже что не сжалось. Но если ты уверен, что ты попал в приключение, тогда в твоей власти наблюдать за сюжетом этого кино и наслаждаться им, и тебе решать. Что это будет за жанр? Как в стишке-пирожке. Перед Оксаной в темном парке Олег распахивает плащ. Под ним второй, а дальше третий. Оксана терпеливо ждет. Оксана ждет, чтобы узнать, а это вообще что за жанр-тона? Это хоррор, эротика или комедия? Или все, все вместе может быть, да? Если я думаю, что моя жизнь — испытание, то путь мой будет усеян сражениями, боями и битвами. А если моя жизнь — приключения, то я все рассматриваю как элемент невероятно интересного квеста, цель которого — доставить мне удовольствие. Напоминаю, за что мы платим, да, когда идем на квесты или аттракционы разные. Мы хотим удовольствие от этого получить, конечно же. Итак, вот лично моя жизнь, вот жизнь конкретной вот этой вот Тани Мужицкой, вот она именно такая, да. Она вот такое приключение. Я считаю, что мой квест пишут самые лучшие сценаристы вселенские небесной канцелярии. Правда. Просто лучших собрали. Это очень интересно. И саундтрек все время еще очень смешной какой-нибудь идет. Вот я буду вас активно призывать именно к такому фокусу внимания, именно к такому отношению к жизни. Хорошо? Вот как говорили участники на марафоне, пессимиздить я не люблю. Не будем пессимиздить. Не надо. Зачем это? Да... С нами, конечно, порой случаются события, которые сложно квалифицировать как что-то увлекательное. Например, близкий человек загибается от боли в ожидании скорой помощи, а затем его увозят в больницу. Это испытание или приключение? Ну, возможно, это, конечно, настоящее испытание, таких в жизни немало. Но наша-то с вами задача с достоинством пройти его. А, возможно, это вообще приключение, за которое потом от создателей игры прилетят какие-то особые ништяки. Я очень хорошо помню, когда я ехала в карете скорой помощи со сложным переломом ноги. Я в этот момент загадывала себе лучшую палату, место у розетки, хорошего хирурга и быстрое возвращение в строй. Все сбылось. Это было прямо приключение. А еще я ехала и сочиняла себе стишки-пирожки. Себе сломала Таню ногу. Сбылась заветная мечта — работать, чтобы дистанционные сериалы посмотреть. Ну, потому что я понимала, что просто какая-то новая реальность приходит сейчас в мою жизнь, и чем быстрее я к этой реальности приспособлюсь, чем комфортнее я себе обустрою жизнь внутри этой реальности, тем быстрее я, ну, по крайней мере, достигну своих целей, а может быть, даже и удовольствие начну от этого получать. Что, кстати, так и вышло потом, потому что оказалось, что именно мое испытание, которое оказалось приключением со сломанной ногой, показала мне, насколько меня вообще любит мир, я получила такое количество поддержки, помощи, любви, подарков и внимания, которые вообще в жизни не думала, что я вообще кому-то нужна. Возможно, для этого стоило Вселенной провернуть со мной такую шутку. Может быть. Но вернемся к повествованию. В общем, так или иначе, с нами ведь что-то случается все время. Назовем это жизненным опытом, благодаря которому мы переоцениваем ситуацию меняем мировоззрение, и трудимся на пути внутреннего роста. Как-то на выступлении в Москве Экхарт Толле сказал, «Если бы в фильмах все, все время было бы хорошо, люди, знаете, едва ли высиживали бы половину». Зрителю неинтересны такие сценарии, зрителю интересны события и то, как они меняют героя непредсказуемость, препятствия на его пути, его способности, возможности и решения, как справиться с задачами, вот, вот это завораживает. Благодаря трудностям мы растем. Именно благодаря, а не вопреки. И при этом у каждого есть выбор называть трудности проблемами или возможностями, испытаниями и приключениями. Я предпочитаю последнее, как я, собственно, уже и говорила. Говорить «да» и держать фокус внимания на изменениях, которые я хочу, чтобы произошли в моей жизни. Ну что ж, а теперь про наше путешествие по мосту, ну или его постройку и ремонт. Это будет испытание или приключение, а? Как я буду приближаться к прекрасному весеннему себе? Я буду преодолевать преграды и трудности? Или я буду встречать на пути что-то интересное? Задание. Испытание или приключение. Вообще, это задание, конкретно это, я предлагаю ввести в постоянную практику. Возможно, оно у вас войдет в привычку, и вы начнете так смотреть на мир. В течение дня периодически задавайте себе этот вопрос. То, что сейчас происходит со мной, это испытание или приключение? Есть такие программы для телефонов, знаете, которые выставляют случайные будильники, рандомные, в случайном порядке. Заведите себе такую программу, И в момент сигнала прислушивайтесь к своим ощущениям. Вы сейчас в испытании или вы в приключении? А может, пора сменить жанр? Чтобы наверняка установить диагноз, Ответьте себе на вопросы. Я сейчас ищу, что преодолеть, и какие сложности победить? Или я наблюдаю за происходящим и ищу возможности и ресурсы? Вот такие размышления совершенно неожиданно открыли источник ресурса для одной из участниц нашего марафона. Она вдруг взялась выводить плесень в ванной. Я ведь с ней жила годами. Мне стыдно это осознавать и уж тем паче признаваться на публике. Но, боже ж мой, это ж про масштаб сдвинувшихся тектонических слоев моей то ли линии то ли нерешительности, то ли еще бог знает чего. Я созвонилась с дизайнером, нашла маляров, назначила встречу на выходные для определения объема и графика работ. Фантастика! Ребята, я годы ничего не делала. В голове это отзывалось невероятным прям испытанием. И тут я вдруг почувствовала в себе бешеный ресурс просто взять и переназначить это дело в приключение. И как-то легко прям шагнула в эти воды воля! Спасибо огромное, с моего успеха. Ура, товарищи! Плесень побеждена. Вот так приключения. Жизнь без плесени, между прочим, кстати, очень метафорично. Вам не кажется? Мне, мне, мне, да, мне кажется. Правда, возьмите себе право выбирать, что вы проживаете, испытания или приключения. Хочу быть счастливой. Скажите, что мне принимать? Решение, дочь моя, решение из подсмотренного. Для того чтобы научиться смещать акценты с проблем на возможности и точки роста, давайте еще немного углубимся в то, как это вообще работает. Наше сознание, оно вообще постоянно фильтрует абсолютно все, что происходит снаружи. Его функция ограничена информацией из окружающего мира. Из нее мозг формирует картину этого самого мира, на которой опирается дальше. Если вы когда-нибудь занимались математикой, ну, я уверена, что вы были вынуждены просто это делать в школе, то, знаете, по точкам можно построить кривую и дальше примерно продолжить, как она пойдет. Этот процесс называется аппроксимация. Ну, так вот, наше с вами сознание работает по принципу аппроксимации. Оно берет какие-то элементы реальности, по ним строит прямую или кривую и говорит, что дальше она будет идти примерно так, а жизнь будет развиваться примерно вот по такому сценарию. М? И вот сейчас очень ответственный момент, друзья. От того, на основании каких точек вы принимаете решение, зависит, тадам, куда приведет вас ваша кривая. Если вам кажется, что руководитель на работе вас недолюбливает и придирается по пустякам, кривая вас приведет к смене компании. Но если в его придирках вы начинаете видеть желание повысить ваш профессионализм, есть все шансы стать его замом, а может быть даже преемником. Почему для многих из нас совершенно нормально считать свою жизнь перманентным испытанием? В школе нас учили находить ошибки, подчеркивать их красной ручкой, а потом посвящать всю оставшуюся жизнь чему? Правильно, работе над ошибками. Помните, нас составляли после уроков для этой самой пресловутой работы над ошибками? Я просто это ненавидела всегда в школе и каждый раз делала новые. Найденные, конечно же, я исправляла, но грамотно писать эту процедуру меня так и тогда и не научила. Подписчики в соцсетях знают у меня вечные опечатки постоянные. Я и перфекционизм вообще понятия несовместимые. Поскольку нам не все равно, на чем строить нашу с вами кривую, предлагаю внедрить в жизнь принцип зеленой ручки. Не слышали про такой, нет? Это вообще подход такой в педагогике в современной. Он основан совсем на другом психологическом приеме, диаметрально противоположном работе над ошибками. Его приверженцы среди неумелых, неровных крючков первоклассников зеленой ручкой выделяют самые красивые и самые правильные. Самый лучший и аккуратный крючочек обводится и ученику говорится: "Дорогой, вот этот крючок самый красивый. Пиши, пожалуйста, вот так". Логично же, ну? Согласитесь, по принципу зеленой ручки я учила своего инструктора по вождению, учить меня вождению. Звучит смешно, но я прям так ему и сказала. Если он отступит от своей привычной тактики, то мы сильно сократим время моих занятий. То есть оплачено, но все равно просто у него появится дополнительное время, которое он может посвятить кому-то еще. Он заинтересовался. И я действительно просила его обращать мое внимание не тогда, когда я неправильно переключаю передачи. А я на механической коробке передач, между прочим, учился. А, это не так просто, как кажется. Я просил его обращать мое внимание, когда я делал что-то правильно. Чтобы он говорил, вот сейчас идеально. И тогда я фокусировалась на этом, и дальше начинала сравнивать все мои дальнейшие действия с этим образцово-показательным эталонным. Понимаете логику, да? Прекрасно. Я объяснила инструктору, что нужно заниматься со мной не так, как он это постоянно делает. А как он это постоянно делает? А, не туда! Куда ты тормозишь? Что ты дергаешь? Ну-ка быстро, соберись. Это неправильно. Вот со мной не надо так делать, сказала я. Пожалуйста, пусть терпит, молчит, и только если у меня вдруг что-то получается правильно, то, что неправильно, я же сама понимаю, что это неправильно, да, вот если у меня вдруг что-то получилось, он говорит, вот сейчас ты молодец, вот сейчас было правильно. Тогда я научусь очень быстро. Но он согласился, кстати. И к концу седьмого занятия я уже очень прилично ездила, а инструктор получил примерно еще пять свободных человека часов и навык оперативно обучать людей. Любая информация закрепляется в нашей памяти под воздействием выброса в кровь определенного вида гормонов. Так вот, дофамин — один из гормонов счастья и радости. Он вырабатывается тогда, когда любая задача завершена. И нас за это похвалили. Вот, можно научить свой мозг строить кривые захватывающих приключений, а не мучительных испытаний, если одаривать его периодически порциями медофамина за события, на которые эти кривые опираются. Следующая практика поможет нам научиться это делать. Зная, опять же, приверженность этой практике всех моих участников марафонов, она не заканчивается ни с прослушиванием книги, ни с прохождением курса, а она остается на всю жизнь как прекрасная привычка. С удовольствием с вами этой привычкой поделюсь. Задание называется «Я молодец». Это, вы знаете, задание — это своего рода фирменный стиль нашей той еще тренинговой компании. Я случайно его когда-то ввела на первом в жизни марафоне, и с тех пор не могу просто изменить себе. Берем будильник и ставим его на какое-нибудь время. Я предлагаю ставить на то время, какой год на дворе. Вот сегодня это 2021. Если вы слушаете эту аудиокнигу, когда какой-то другой год на дворе, пожалуйста, 2022, 2025. Какая разница? В данном случае вы понимаете, чем обусловлен принцип выбора времени. Ну, если вам не подходит это время, выберите любые цифры, это вообще welcome, абсолютно не имеет значения. Ну, мы 2021 его поставим. Итак, этот будильник каждый день будет задавать вам один и тот же вопрос. А почему, дорогой мой, ты сегодня молодец? Или по-другому, почему я сегодня молодец? И каждый день вам придется ведь на этот вопрос отвечать. Да-да-да, нет, ответить я не молодец нельзя, такого варианта ответа нету. Придется отвечать именно на вопрос, почему я сегодня молодец? Например, потому что я построил мост и начал планомерное движение к прекрасному и весеннему себе. М? Вот. Или что вы сегодня сделали лучше всего? Что вы вообще сегодня сделали? Хоть что-нибудь? Или как замечательно вы сегодня делали ничего? А? Вы отдохнули. А может быть, поговорили с хорошим человеком. А может быть, вы послушали прекрасную музыку. Чем-то же вы точно совершенно в себе довольны. Довольны, я сказала. Я сказала, довольны! Ну ладно, я просто знаю, что очень часто люди начинают... Да нет, ну какой я молодец, ребят. Это задание. Я строгий преподаватель. На зачет придется найти, в чем ты сегодня молодец. Даже если вы знаете это упражнение, давайте снова внедрять его в жизнь. Ну, будем учиться замечать хорошее выстраивать новую реальность, завершать процессы и прекращать ругать себя. Вы ведь понимаете теперь всю значимость будильника, зачем он вообще нужен? Ну, как минимум, давайте усиленно играть в эту игру, пока вы слушаете эту книгу, хорошо? Ну, как максимум, будильник может стать игрой на всю жизнь. В 2021 берем ручку электронную клавиатуру своего гаджета и отвечаем на этот вопрос. Почему? Я сегодня молодец. Можете вообще в соцсети об этом писать. Как хотите. А что же нам делать, если мы понимаем, что были сегодня не совсем хорошие, могли бы и лучше, и вот это вот все? М? Как усмирить своего внутреннего перфекциониста? Как отказаться от вот этой степени хорошести? Так, ну давайте разбираться. Перфекционисту, я считаю, полагается отдых на Мальдивах вообще-то. Но он трудяшка, хочет вашего развития и улучшения. Давайте возьмем за точку отсчета то, что уже получается. Ну, вы ведь что-то обязательно сделали хорошо. Ну, как минимум, почистили зубы с утра. Ну, правильно? Вовремя приехали на работу. Ладно, погладили кота. И кот сказал, что это было хорошо. Что-то вкусненькое приготовили или купили? Ну, душ приняли. Было дело? Ну, вот. Мы же думаем, что мы молодцы, только если мы вот шедевр сотворили, я не знаю, завалили медведя голыми руками, научились управлять авианосцем, а лучше все одновременно. Ну, ну а, а на самом деле мы молодцы, даже если просто улыбаемся. Напоминаю цель. Мы выстраиваем точки на нашей кривой для того, чтобы дальше была аппроксимация в счастливую жизнь. Ну, нафиг вам заваливать медведя в счастливой жизни. Ну, лучше же улыбаться. Правильно? Так, шаг за шагом, вы начинаете видеть и достижения покрупнее. Сначала идем от очень простых и маленьких. А другой внезапный вариант развития событий. Упражнение вы выполнили. Список «Почему я молодец» получился «Ах! Аж из 28 пунктов!» ощущения не изменились. Ну, не чувствуете вы себя молодцом, не радуйтесь и все. Как в стишке-пирожке. На Новый год Олег оделся в костюм мунылого говна, а утром молнию заело, заело раз и навсегда. Да и вообще правда, что за что себя хвалить, если все перечисленное, это само собой разумеющееся. Как ни крути, все равно надо делать, хоть молодцом, хоть нет. О, да, это прям беда. Мы многое воспринимаем как обычные обязанности и забываем себя хвалить. Но человеку, чтобы получать от жизни удовольствие, надо знать, что он молодец, дофамин нужен. Ведь теоретически вы вообще могли бы этого всего не делать. Ну, могли же. Но давайте не будем ставить перед собой прям сверхзадачу сразу. Просто пойдем маленькими шажочками вперед. Будем вместе учиться хвалить и заряжать себя, а заодно подкармливать свой мозг дофамином. Хе-хе-хе. Понимаете, в чем дело-то? Нам нужно научиться себя напитывать. Именно эту задачу мы решаем. Как говорил Лао Цзи, Даже путь в тысячу ли начинается с первого шага. Ну Давайте поторгуемся еще, ладно. Давайте так. Вот вы похвалили бы другого человека за дела, сделанные сегодня. Если бы это были не вы, а кто-то другой. Ну, вдруг он был бы молодцом. Ну, а если он вообще не был бы обязан это делать и просто мог бы на это забить, но сделал, вы его похвалите? А теперь представьте себе, что этот другой человек — это, ну, вдруг раз и вы. Да вы же просто супер молодец. То есть сверхом к тому, что вы вообще молодец, что родились и пришли в этот мир, улучшать его и украшать. Но не путайте, пожалуйста, отстраниться и вообразить, что молодец другой человек и сравнивать себя с реальными другими людьми — это вообще не то. Вот я, я вижу, что вы сейчас опять про это подумали, говорите: конечно, вот там спортсмен, особенно какой-нибудь пара вот он молодец, а я так. Это опять не та работа, товарищи. Не отклоняемся от проложенного мной маршрута. Возвращаемся на туристическую трапу немедленно. Сравнивать себя можно только с самим собой. С сегодняшнего себя, с собой прошлым, чтобы отмечать рост, видеть изменения и достигнутые цели. Ну и, кстати, давайте так. Есть один лайфхак. Вообще-то вы молодец потому что прямо сейчас слушаете эту книгу, да-да, ищите способ вывести себя из безресурсного состояния куда? Правильно, в ресурсное. М? Ну, молодец же. Вот. Когда люди начинают выполнять описанное мной упражнение, оказывается, что в течение дня они, бывают столько раз молодцы, придержали в метро дверь, идущему следом, помогли найти нужный адрес, подняли и бросили в мусорный бак бутылку или пакетик из-под чипсов, Это же и есть, вы молодец. А раньше такие поступки не замечались, казались неважными. Но если начнете так жить, вам может настолько понравиться, что вы станете заражать своим настроем окружающих. И это, кстати, один из показателей ресурсности. Вселенский ПДД. Ну что ж, товарищи, ну мы с вами практически готовы уже окунуться в спираль БДН. Вы ведь уже догадались, да, что я вас зову в приключения. А в любом приключении, как и в любой игре, есть свои правила. Вот их давайте и обсудим. «Катился колобок по лесу, и песню пел, закрыв глаза. А как с открытыми катиться, когда ты катишься лицом?» Да, стишок, пирожок такой есть. Так вот, собственно, почему и спираль именно потому что за время чтения вы дважды пройдете триаду брать, давать и наслаждаться. Ну, как два витка спирали, как будто бы. И за каждым из этих слов я спрятала большое количество разных техник психологических. Они помогают генерировать накапливать, и получать от Вселенной энергию, если хотите, быть ее проводником и делать так, чтобы она не заканчивалась никогда. Ну, в каком-то смысле вы можете сказать, что это целая религия. Не-не, ну ладно, нормально все. я шучу, не, не пугайтесь. Но как минимум вы просто получите в руки инструменты, чтобы жить легко и радостно, и делать это как можно дольше. Я предлагаю слушать по одной части аудиокниги в день. Но всего их будет восемь, то есть идеальное время прослушивания нашей книги брать «Давайте наслаждаться», по мнению автора, ну то есть меня, это восемь дней. То есть чтобы это была такая прям работа, марафон такой. Возможно, конечно, вам потребуется больше времени, чтобы изучить все и проникнуться этой идеей. Ну, тогда возьмите темп одна часть в два дня. Но я прям предлагаю вам двигаться постепенно и внимательно себя изучая. Не просто вот слушать это как будто музыку, там Таня да, что-то читает, голос у нее красивый. Кстати, спасибо, что вы мне пишете эти все сообщения, мне очень приятно. Но мне бы все-таки хотелось, чтобы эта аудиокнига была для нас с вами поводом не просто восхищаться друг другом, а действительно что-то привнести в свою жизнь раз и навсегда. Когда вы поймете суть концепции, то вы научитесь выбирать наиболее комфортный для вас темп по уже собственным ощущениям. Кто-то из вас будет кружиться в спирали БДМ со скоростью один этап цикла в день, а кто-то в один день сможет гармонично вписать вообще все три этапа. Ну, я, по крайней мере, в каждой части предложу вам цепь заданий разной степени сложности. Как вы понимаете, никто не сможет со вас проверить выполнение этих заданий. Я ж не могу залезть к вам в голову или там, в компьютер или в телефон. Никто не будет снаружи говорить вам зачет или не зачет, потому что дело же не в этом. Задания внутри каждой части или внутри одного этапа концепции, их нужно выполнять со своей скоростью, конечно же, в комфортной для вас последовательности. Но все же я от себя, как автор, настоятельно рекомендую этапы между собой не перемешивать. Задания можно выполнять абсолютно индивидуально, ни с кем ничего не обсуждая, просто записывать свои наблюдения в блокнот или в вашу красивую рабочую тетрадь БДН. А можно, как, кстати, делали наши участники марафонов, вовлечь в игру вообще всю семью, вовлечь друзей, коллег. Можно не приглашать их, а, например, использовать косвенно, Ну, то есть рассматривать реакции, слова окружающих, как знаки Вселенной. Масса, как вы видите, поводов для творчества. И, кстати, о знаках. Во время погружения в концепцию БДН мы с вами будем ориентироваться на некие дорожные знаки, ну, которые я называю знаками Вселенной. Что это такое? Это, конечно же, не про то когда э, шизофреники видят там на рекламном билборде послание Бога к и начинают убеждать всех, смотрите, вы что, не видите? Здесь написано... Нет, нет, нет, нет, спокойно, спокойно, нет, конечно, конечно. Нет. Это скорее про то, что стоит лишь задуматься над какой-то своей задачей, как вы сразу начинаете чуть шире смотреть на мир, и ваше бессознательное невольно цепляет в пространстве варианты ответов. Тут вам и метафоры, и аппроксимация. Если здесь есть такие же помешанные на математике, как я, вы знаете, что такое аппроксимация, это достраивать кривую по точкам. Да? Бессознательное включается просто в решение любого вопроса. И тогда картина мира может меняться, расширяться, дополняться чем-то, чего раньше вы не замечали, потому что функция сознания — сужать картину мира, а функция бессознательного — ее расширять. Та-дам! Иногда знаки Вселенной становятся для нас чем-то прямо смыслообразующим, гораздо большим, чем просто ответ на вопрос. И такое, например, случилось с одной из участниц марафона БДН Екатерины, о чем она и пишет. Канон нового 2013 года. «Ветер, темно, я куда-то иду». Настроение плакать хочется, никакого праздника, на работе вымоталась морально и физически, денег нет, долги, болеет мама, любимого человека нет, фигуры в ужасе, одежды красивой тоже нет, ну, в общем, полнейший упадок, просто ужас ужаснейший. И тут из кондитерской рядом с моим домом выходит девушка, такая легкая, вся спортивная, на ней короткая куртка и брюки, что-то в ней такое прям радостное, в руке она несет большую коробку с тортиком — перевязанную широкой розовой лентой. Но явно же на праздник идет, подумалось мне, в большую какую-нибудь классную компанию к семье или друзьям. И еще подумалось очень четко: вот как же я хочу быть такой! И забылась, конечно, совершенно. Жизнь потекла в своем русле, год был наполнен проблемами. В начале августа не стало мамы, потом наступила вообще черная полоса, возникали даже мысли: а зачем вообще жить? Ну, в общем, собиралась, а по частям, как могла, было сложно. Хотела с личи лежать. но вытащили друзья, которые как-то бережно расшевелили и показали, что есть еще место для радости. Постепенно вернулась в жизнь. Наступил конец 2014 года, 31 декабря. Намечалась встреча в большой классной компании. Я собираюсь в радостном предвкушении, когда мне позвонил хозяин вечеринки и попросил по пути забрать заказанный торт. «Да с радостью!» — ответила я. Забрала в кондитерской большую красивую коробку, перевязанную широкой розовой лентой, и пошла по той же улице, по которой шла год назад. Мне не холодно, я в короткой куртке и в брючках, мне легко и радостно. И вдруг я прям вспомнила ту прошлогоднюю встречу и вот это свое очень яркое желание. Да, невозможное возможно. Ой, до сих пор мысленно благодарю ту девушку за пример, который она, сама того не зная, подала. Своих друзей благодарю за то, что помогли мне себя вытащить и того друга хозяина вечеринки за то, что внес в мой путь этот красивый яркий штрих. Коробку с тортом с широкой, заметьте, розовой лентой. Екатерина. Чудесная история, да? Обожаю, обожаю сценаристов Небесной канцелярии. Вот обожаю за вот это внимание к деталям. У них же каждый штрих продуман, а? И героиня, ну просто молодец. Какой мощнейший ресурс она взяла из понравившегося ей образа. Да, знаки Вселенной стали тем самым ресурсом, на который выбрала опираться ее подсознание. Если вам интересно, более подробно про знаки Вселенной написано в моей книге, которая называется «Теория невероятности». Но мы к ним еще будем возвращаться. Да, так на Байкале после вечера общения с китом в телеграме мне начали на каждом шагу попадаться киты. <смех> Забавно. Вообще-то в тот момент ничто не предвещало серьезных отношений. Ну да, сердце там один раз ёкнуло как-то. Да, парень интересный безусловно. Ну и что? Вообще-то, вокруг меня очень много интересных парней очень разного возраста и социального положения. Ну и что? Это ничего не значит. Правда же? Ну, так решила заархивированная версия Тани. И вот я как-то захожу там в сувенирную лавку и вижу такую красивую фотографию Альхона с высоты птичьего полета. И вдруг я понимаю, что очертания острова очень напоминают кита. Не-не-не, подождите, подождите, не надо путать, вот не надо, не надо путать остров, и, и это все равно ничего не значит, но это неважно. Вот, на следующий день я медитирую на вот этом острове Ките уже, и вдруг небо начинает заполнять облака. На Ольхоне невероятно красивые облака, я очень люблю их созерцать, но почему-то именно сегодня они буквально все в форме каких-то невероятных китов которые огромными стаями проплывают надо мной. Но я решила свериться с окружающими. Ну, может, я одна это вижу, мало ли там. Нет, кстати, народ подтверждает. Да, смотри, сегодня у нас прям киты по небу плавают, говорят дети. Да, все остальные говорят, прям какие красивые киты, давайте их фотографировать. Откуда такое нашествие китовых облаков? Добили меня мои друзья из Питера, которые приехали на Альхон в конце августа на несколько дней. Но все эти дни были какие-то дождливые и сильно много путешествовать, как мы и планировали с ними не получилось. Но зато каждый день вот эти толпы китовых облаков ходили по небу. И добили меня мои эти друзья, когда они уезжая на минуточку. Это очень важно понимать, что я на Ольхоне живу. Мой дом называется «Дом совы», и мне все дарят сов, мне всю жизнь все дарят сов, это моё тотемное животное, и я привыкла к этому, у меня на Ольхоне огромное количество всего в виде сов, там всего, чего только можно, и брошек, и картин, и салонок, и ложек, ну, в общем, все там, все посвящено совам. И, собственно, друзья, уезжая, заходят ко мне, заговорчески смотрят и говорят, мы тут зашли в сувенирную лавку и купили для тебя это. И открывают руки, и я думаю, что там будет очередная сова, а там вдруг керамическая брошка с китом. И они говорят, ну раз уж у нас такое вот китовое лето выдалось, и дарят мне эту брошку. А -а -а, я вообще-то <клышко> брошку-то, конечно, в руки в этот взяла, а про себя подумала, вот оно что значит. Китовая, значит, у нас лето», да? Какая интересная фраза. Видимо, в этот момент что-то у меня такое в лице поменялось, да настолько, что все вдруг начали хохотать вокруг, потому что как будто бы такая загрузилась версия «Таня 2.0.2.0». Но какая-то совсем другая Таня, которую они не видели. А у меня появилось осознание. «А, может быть, вселенная мне хочет что-то сказать? Может быть, нужно как-то быть внимательнее?» Может быть, не стоит хлопать дверями, ушами, глазами и вообще все так вот отрицать? Может быть, стоит прислушаться и и брать, может быть, может быть, взять это китовое лето? Ну, потому что, потому что после шторма, что же приходит после шторма? А может быть, после шторма приходят эти облака и, и приходит как раскид? Ой. Это что, получается, я, что ли, на этот путь встаю? <смех> это хочется сказать, что это прям правда. Со мной происходит, надо туда смотреть. Ну, хорошо, спасибо дорожным знаком. Итак, рельсы, по которым мы двигаемся долгие-долгие годы, приводят нас в нынешнее состояние. Выходит, чтобы вы изменить, прийти в новое состояние, нам придется прокладывать новые пути. А значит, надо расширять картину мира, искать другие варианты решений. Как говорит мой друг Тоша Нефёдов, я не хочу выходить из зоны комфорта, я хочу ее расширять. Вот лично я и моя команда, мы с удовольствием играем в поиск и трактовку вселенских правил дорожного движения. Если вы уже читали какую-нибудь из моих книг, ну, например, теорию невероятности», то вы знаете, что я действительно так живу. Сапожник не просто должен быть в сапогах, он действительно обязан иметь полный обувной ассортимент. Я предлагаю вам играть вместе с нами. Можно начинать расшифровывать, какие именно сообщения передает вам Вселенная, создавать из них собственные фильтры и придумывать, как их применять в реальной жизни. Безусловно, как в том анекдоте, иногда банан — это просто банан, да. Но он может оказаться очень полезным знаком, позволяющим переключить состояние и фокусировку внимания прямо сейчас. Замечать эти знаки и следовать им означает доверять их автору, ну, то есть миру. Мирозданию, Вселенной, как хотите. Ну, а доверие к миру, оно уже как раз открывает огромное количество вариантов, открывает многие двери, помогает исполнять желания. Но это вообще-то базовая психологическая настройка. Я напоминаю, что я все таки не эзотерик, а психолог. Ну, вообще, я смею утверждать, что нет высшего счастья источника энергии, нежели игра с этим потрясающим миром. Ну, представьте, что вы... Перекидывайтесь со Вселенной записочками. Со Вселенной записочками. Ну, классно же. Причем делайте вы это тайно, чтобы никто не узнал. Но, по-моему, это прикольно. Ну, как минимум. иди дико ресурсно. Ну, правда же. Я обязана еще раз вас предупредить. прям обязана. Чудеса и изменения случаются только, если вы будете применять то, что прочитали на деле, а не просто принимать на веру, изложенную в книге теорию. Вы поставили свои будильники? Поставили. А воображаемый мост нарисовали? Давайте-ка, давайте-дописывайте, давайте, -ка, давайте, давайте дописывайте, дорисовывайте в своем темпе, хорошо? А пока подведем итоги этой главы. Итак, собрались. К этому моменту мы с вами разобрались с тем, что... Первое. Существует аппроксимация. Мы выстраиваем свою реальность по неким опорным точкам, поэтому важно... На что именно мы обращаем свое внимание? Ок. Второе. Наша жизнь это либо испытание, либо приключение. И каждый сам решает, какой выбор сделать. М? Третье. Главное. Мы определили свою цель. Мы создали образ прекрасного весеннего себя и проложили путь сквозь зиму. Поэтому пути мы двинемся к намеченной цели, на ходу запасаясь ресурсами и правильно распределяя их. Вот. Как мы это будем делать, да очень просто. Научимся брать, давать и наслаждаться. Каждый наш день будет посвящен одному из этих занятий. Но опять же, ну кто я такая, чтобы вас в чем-то ограничивать? Поехали. Хэштег Блеск душевной нежности.